Лунные тени через всю улицу, все будто слилось в единую гармонию, призывая живых к миру и отдохновению. Агния любила вешние ночи, они возбуждали ее, взбадривали, и она бывала часами, любовалась небом и синь тайгою, прежде чем расстаться с днем уходящим и встретить день грядущий. Но сегодня ночь легла особенная. Из мертвых воскрес Демидт, Ее тревожная и несчастная любовь. Замылось что-то в сердце, или сама Агния постарела, но она давно уже не видела Демида во сне, и вдруг неожиданно встретилась с ним наяву. В пойме молтата собирался туман, как мыльная пена в корыте. Султаны прибрежных елей торчали из тумана, как вехи узловатой дороги, ведущей из глухомани на енисейские просторы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 От левой к правой дремотно тихо лежали уродливые тени домов, заборов из жердей и заплотов из плах, частокол пятнил почернелый снег. У конторы леспромхоза сверкали в лунном свете лобастые лесовозы, еще новые, неразбитые по таежному бездорожью. И как не кстати от конторы леспромхоза в улицу вышла Анися, Головня вся в черном. Сперва она не заметила Агнию и направилась в ту же сторону, на конец Большака, к Боровиковым, наверное. Заслышав шаги, она оглянулась и остановилась. У Агнии в раз отяжелели ноги, но она упрямо приблизилась к Анисии, глаза их сцепились в немом поединке. «Агния!» — робко прозвучал голос Анисии. Что так посмотрела на меня, будто смолой окатила, — зло спросила Агния, хотя сама уставилась на Анисию с нескрываемой ненавистью. Для Агнии Анисия была сама Головешиха с той только разницей, что мать Головешиха отцвела оттопала и выленила, как старая гусыня, а доченька в силе девичества, кому не вскружит голову, если захочет. Правда, про Анисию говорили, что она ни с кем не вяжет узлов. Живет замкнуто, сдержанно, у всех на виду и, мало того, пользуется большим уважением у приезжих украинцев, добывающих лес, чтобы застроить выжженные войною хутора и села Украины. «Да нет, обыкновенно смотрю», растерянно», — растерянно ответила Анисия и ни с того ни с сего сообщила. «Хотела уехать на лесоучасток, а никого из наших нет, а тут еще в тайге туман собрался, и дом на замке, мать куда-то ушла». Знаю я ваши с головешихой туманы, выпалила огни, а всю жизнь топчетесь в тумане, когда вы только выберетесь на свет, и язвительно спросила. Говорят, будто ты Демида спасла от волков. Вот, однако, радость-то была у вас при встрече, как в кино, хоть бы со стороны посмотреть. Помню, то и девчонка льнула к нему. А теперь что-то постыло вижу, никаких слухов про тебя. Силу копишь, что ли, а орла высматриваешь? Да ведь демит, скажу тебе, далеко не орел. С ним и без тебя головешиха управится, или на пару веселее? И захохотало, чуждо, нехорошо, грязно. Лицо Анисии в лунном свете казалось страшно бледным, неподвижным, словно вылепленным из алебастра. Светились только чернущие глаза, как у цыганки, точь-в-точь точь головешекины. — Ладно, я тебе отвечу, Агния. И глубоко вздохнув, Анисия зябка перемяла плечами, будто продрогла. — Отвечу без зла. Но она не могла ответить без зла. Она с трудом подбирала слова, глядя прямо в лицо Агнии. — Я тебе отвечу, Агния. Постараюсь ответить так, чтобы ты запомнила мои слова на всю жизнь. Да, на всю жизнь. Ты меня больно ударила, очень больно. Не первый раз меня бьют вот так, ни за что, ни про что. Но я не о том. Да, я льнула к Демиду девчонкой. А что тут стыдного? Если бы тебя, как меня, рвали всю жизнь за руки, мать в одну сторону, отец в другую...